Глава пятая. Добрый гражданин. У выхода театра они остановились на минуту, дожидаясь, пока схлынет толпа. Около них безукоризненно одетые джентльмены в белоснежных воротничках, дамы в бриллиантах, разгреченные и оживленные, громко разговаривали о пьесе, обменивались впечатлениями. Никто не торопился выйти поскорее за двери этой темницы, где взращивались фальшивая мораль и искусственные эмоции. Никто не стремился вновь ощутиться на мокрых, грязных улицах, где столько человеческих существ прозибали и гибли, и где столько скрывалось непритворного человеческого горя, на которое безучастно взирали холодные, далёкие небеса. Пойдём пешком, спросил Галедом. Конец этой пьесы вызвал у меня тошнотворное чувство, заметил Шелтон. Почему? удивился Галедом. Какой же другой конец возможен здесь? Ведь не хочешь же ты, чтобы здесь давались пьесы, оставляющие дурной привкус? Как раз эта пьеса и оставляет такой привкус. Что ты хочешь сказать? Неужели, по-твоему, было бы лучше, если бы эта женщина совершила безрассудство? Я имею в виду мужчину. Какого мужчину? Ее мужа. В чем же дело? Он немного деспотичен, это несомненно. Я не могу понять мужчины, который хочет непременно жить с женщиной, не желающей его». Несколько задорный тон Шелтона больше даже, чем его слова задел гледом и заставил его возразить с достоинством. Много всякой ерунды говорилось по этому поводу. В действительности женщинам всё равно, им только вбивают в голову этот вздор. Это всё равно, что сказать голодному человеку: "Вы на самом деле не нуждаетесь ни в чём, вам только вбили в голову, что вы хотите есть. Ты решаешь вопрос бездоказательно, мой друг, просто по принципу". Нога ледом убеждённый в строгой логичности всех своих выводов и всегда гордившийся этим, возмущённо воскликнул: "Ничего подобного. Напротив, дружище, тут как раз мы имеем такой случай. Женщина хочет получить свободу, а ты ей отвечаешь, что она вовсе в этом не нуждается. Такие женщины абсолютно невозможны, лучше о них не говорить". Шелтон улыбнулся. Он вспомнил одного своего знакомого, который, когда его жена ушла от него, объяснил её поступок сумасшествием. Теперь это казалось Шелтону забавным. Бедняга ведь вынужден был считать её сумасшедшей, подумал он, иначе ему пришлось бы сознаться, что он внушает ей отвращение. Но если бы даже это и было так, нельзя же ожидать от мужчины, что он с этим согласится. Что-то во взгляде Гледома внушило ему мысль, что и он, вероятно, щёлб бы свою жену сумасшедшей, если она поступила бы подобным образом. "Разумеется", сказал Слок Шелтон. "Мужчина даже и со своей женой обязан поступать как джентльмен. Это зависит от того, будет ли она вести себя как леди. В самом деле, я не вижу тут никакой связи". Гледом, занятый в эту минуту открыванием двери своего дома, ничего не ответил, только в глазах его Шелтон заметил сердитый огонёк. Милый друг, сказал он Шелтону, когда они вошли в дом. Ты, по-видимому, слишком сентиментален. Это замечание уязвило Шелтона. Джентльмен всегда остаётся джентльменом. Ему нет дела до поведения других людей, возразил он. О нет, птица, отвечал Голедом прежним дружеским тоном, наливая ему стакан вина. Говорить об этом можно, но подожди, пока ты женишься. Мужчина должен быть господином в доме и должен это показывать. Странная мысль мелькнула в голове Шелтона. "Слушай, Галь", спросил он. "Как бы ты поступил, если бы твоей жене наскучила совместная жизнь?" Лицо Галедома выразило удивление и досаду. "Я вовсе не имею в виду личности", поспешил сказать Шелтон. "Постарайся только представить себя в таком положении". Галедом взял зубoчистку, повертел её во рту и наконец ответил: Я бы не стал обращать внимание на такую глупость. Повёз бы её путешествовать, заставил бы её встряхнуться. Это прошло бы у неё очень скоро. Но представь себе, что она возненавидела бы тебя на самом деле. Гледом откашлялся. Такая мысль показалась ему не только совершенно невероятной, но и абсолютно неприличной. Как это она могла бы возненавидеть его? Взглянув на Шелтона, он увещал ему с большим хладнокровием: "Тут надо принимать во внимание очень многое". А мне это представляется лишь вопросом собственного достоинства. Можно ли требовать от женщины любви, если у неё нет её? Горидом заговорил наставительным тоном. Мужчина не должен страдать от того, что у женщины истерии. Необходимо подумать об обществе, о детях, о доме, о денежных делах, о приличии и о тысячи разных вещей. Разговор одно, а жизнь другое. Да, прибавил Шелтон. Надо помнить, что долг доброго гражданина заключается в самосохранении. И в здравом смысле, сказал Галедом. Я верю, что справедливость должна стоять впереди чувства. Он пил виски большими глотками и курил, рассеянно пуская дым в лицо Шелтону. Притом же у многих существует на этот счёт религиозное воззрение, проговорил он после минутной паузы. Мне всегда казалось противоречием, что люди, мнящие себя христианами, в браке считают правилом око за око, зуб за зуб. продолжал Шелтон, словно отвечая на свои собственные мысли, что заставляет их настаивать на своих правах, как неуязвлённая гордость или боязнь за собственный комфорт. Витал ли ты кого-нибудь, кто действовал бы из иных побуждений, пусть они выставляют другие причины, но мы оба с тобой знаем, что всё это одно лицемерие. Я не могу судить об этом, сказал Горидом тоном превосходства. Чем больше горячился Шелтон, тем он становился хладнокровнее. Когда ты вступаешься за свои права, то делаешь это не только ради себя, но и ради общества. Если ты вообще стоишь за отмену брака, то чего не сказать этого прямо? "Вовсе нет", воскликнул Шелтон, "ведь я", он запнулся. Слова "ведь я собираюсь жениться", почему-то не сходили у него с языка. Впрочем, он и не считал их доказательными и поэтому прибавил более спокойным тоном. "Видишь ли, по-моему, это обман, когда мы уверяем, что проделаваем всё это ради общества". В сущности, нами руководит только инстинкт самосохранения. Пусть так, но я не вижу оснований поступать иначе. Если я захочу пробивать стену лбом, то ни к чему хорошему это не поведёт, заметил Галидон. Ты признаёшь, значит, что вся наша нравственность основывается лишь на инстинкте самосохранения, присущем каждой отдельной личности? Галидон потянулся и зевнул. Не знаю, могу ли я с этим согласиться. Его вынужденная учтивость, спокойная поза, преисполненный достоинства, его красивое здоровое тело и чисто животной грубость его человеческой природы, прикрытая культурностью. Всё это вдруг просилось из глаз Шелтону, и ему показалось нелепым его собственное поведение. К чёрту всё это, Галь, вскричал он, вскакивая со стула. Ах ты, старый плут. Ну, я ухожу. Нет, постой, сказал Гледом. Пойми, что ты не прав. Может быть, может быть. Спокойной ночи, дружище. Шелтон пошёл домой пешком, предоставляя тёплому весеннему ветерку обвевать свою разгречённую голову. Была суббота, и он видел по дороге много молчаливых парочек, которые стояли и сидели, прижавшись друг к другу и стараясь скрываться в тени. Слова эти обманщики смолкали перед ними. Кругом была тишина. Ветер тихо шевелил ветвями деревьев, и лишь изредка доносились шаги сопоздалого пешехода. Но дальше, в тёмных грязных переулках, значительная часть населения находилась под влиянием видных поров. Слышились крики, пьяные возгласы, порой и пение. Но Шелтон это не смущал. Ему казалось, что даже этот пьяный мир был лучше того, который он только что оставил, лучше той драмы, которую представляли на сцене, лучше чванных и уверенных в себе мужчин и женщин. безукоризненно одетых и не сомневающихся в непогрешимость своих приговоров и в своих избитых взглядов и суждений. Они считают возможным навязывать своё общество даже тогда, когда оно нежелательно, размышлял Шелтон. Они находят это правильным с точки зрения приличий и совместимым с их религиозными и социальными требованиями, если дело касается брака. Как бы отнесся ко мне Галидом, если бы я все-таки стал навязывать ему свое общество, хотя бы он и давал мне понять, что оно ему надоело? Без сомнения, он подумал бы, что я глуп. Ну, а если его жена даст ему понять, что она его не выносит, он, тем не менее, сочтет себя в праве навязывать ей свое присутствие и будет вполне искренне считать себя настоящим джентльменом. Ведь общество и религия будут на его стороне. Неужели я стану таким же, когда женюсь? Буду рассуждать так же, как герой этой драмы, как Галидон? Впрочем, что ж тут удивительного? Мы все хотим получить за свои деньги свой фунт мяса. Только зачем употреблять такие прекрасные слова: общество, религия, нравственность? Всё это один обман, одно фарисейство. Он отпер ключом дверь своей квартиры, но спать ему не хотелось. И он ещё долго простоял у открытого окна, задумчиво глядя на тёмную площадь внизу. Старый полупьяный бродяга, какой-то субъект в соломенной шляпе, и полицейский, остановившись у решетки сквера, вели оживленные переговоры о чем-то. Слова бродяги долетели до слуха Шелтона. «Да», — говорил он заплетающимся языком, «я ведь и не спорю, что я старый никуда не годный плут. Но если бы все мы были одинаковы, то это не был бы мир». Шелтон смотрел им вслед, когда они уходили, и потом перед его глазами снова встал, как живой образ его невесты, с ее спокойным, холодным взором. Он вспомнил также галедома, его позу, исполненную достоинства, его довольство собой, вспомнил публику, сидевшую в креслах театра. Всё это были представители общества, не допускающего в свою среду никаких крайностей, благовоспитанного, автократического и уверенного в себе и в своих прерогативах. Все там были здоровы, богаты и рассудительны. Самосохранение, переживание наиболее приспособленных и совершенных вот что было здесь лозунгом. Долг каждого доброго гражданина. Нет, подумал Шелтон. Если бы мы все были одинаковы, то разве мир мог бы существовать?